Семья. Трудности. Казалось бы, чего проще написать вкратце биографию известного политического деятеля, чтобы освежить память читателей, прежде чем переходить к разбору каких-то конкретных моментов. Тем более жившего в прошлом столетии, а не тысячу лет назад. Но даже на этом этапе я столкнулась с двумя совершенно неожиданными трудностями. Первое состоит в том, что о молодости бери известно на удивление мало, гораздо меньше, чем о его соратниках по партии и правительству. И это несмотря на существование его собственной краткой автобиографии, одного из немногих касающихся его жизни документов, подлинность которого никем не подвергается сомнению, а также воспоминания его сына, Серго Бери. Но эти краткие сведения мало того, что очень скупые, так они еще и противоречат где-то друг другу, а где-то историческим реалиям того времени. Впрочем, как раз в этом противоречии нет ничего удивительного. Автобиография была написана в 1923 году, когда совсем еще юный Лаврентий Берия просил отпустить его с работы в ЧК и позволить закончить обучение в институте. А все знают, как пишутся такие автобиографии. Их цель не оставить максимально точную память об авторе, а создать правильные впечатления, чтобы просьбу удовлетворили. Что-то немного замалчивается, что-то подается в более выгодном свете. И это даже сейчас, а автобиографии Бери была написана в стране недавно победившего пролетариата и глубоко классовой системы. Думаю, ни для кого не секрет, что даже избирательные права тогда зависели от происхождения, рода занятий и прежней деятельности при царском режиме. Воспоминания Серго Бери, в свою очередь, написаны уже в 90-е годы, когда Лаврентий Бери уже почти 40 лет провел в могиле, да и Серго был уже за 70. И цель их вполне очевидна – очистить имя любимого отца. Поэтому они рассказывают тоже не совсем о реальном Берии, а скорее о неком образе, который хранился в памяти его сына и который тот очень хотел продемонстрировать всему миру в противовес мифу о кровавом Сатрапе. Так что странно не то, что сохранившиеся биографические данные несколько противоречивы, а то, что их так мало. Хочешь не хочешь, а начинаешь верить исследователям, утверждающим, что большая часть документов, касающихся Берии – либо уничтожены, либо до сих пор засекречены. Как остаться беспристрастной? И вот тут в полный рост встает вторая трудность – отсутствие объективных исследований. Изучая личность Берии и труды о нем, я столкнулась с тем, что все написанные о нем книги крайне пристрастны. Историки, публицисты, блогеры, все, кто что-то писал о Берии, кто более-менее серьезно исследовал ее жизнь, деятельность и смерть, Делится на тех, кто им восхищается, и тех, кто его безумно ненавидит. Одна группа исследователей считает его жертвой клеветы великим государственным деятелем и благородным человеком, на которого повесили все неудачи и преступления всех политиков сталинской эпохи. А другая утверждает, что он полностью заслужил свою репутацию злодея распутника, а заодно обвиняет его в глупости, тщеславии и вообще в том, что он был под лицом и мерзавцем, чуть ли не с пеленок. Я не подозреваю никого из них в неискренности, наоборот. Степень страстной ненависти и такого же страстного восхищения по отношению к человеку, почившему почти 70 лет назад, даже завораживает. Но как же сложно в каждой работе пытаться отделить факты от очень уверенных предположений реальные события от личного мнения автора о них. И еще сложнее – не поддаться их влиянию и не позволить убедить себя. Хотя временами очень хочется. Но я стала писать эту книгу, чтобы разобрать существующие мифы, а не чтобы поддержать их или тем более создать новые. Поэтому начну все же с того, что Лаврентий Берия сам о себе рассказал. Я уже потом перейду к тем предположениям, которые строятся вокруг крайне немногочисленных фактов, и разберу, что откуда взялось. Сразу уточню. Я склоняю фамилию Берия, потому что так привыкла, но при цитировании оставляю ту форму, которая была в документах или у автора. Справочная служба русского языка о склонении грузинских фамилий. Портал Грамота.ру Рекомендации справочных пособий относительно склонения грузинских и других фамилий на «и я» разнятся. Интересно, что не склонять подобные фамилии рекомендуют специалисты по культуре речи, авторы справочников по стилистике, литературной правке, то есть пособий, широко охватывающих различные спорные вопросы современного русского языка. Такая рекомендация приведена в справочниках «Розенталя», Кроме того, на распространенность несклоняемых вариантов указывают Граудина, Ицкович, Котлинская, авторы справочника грамматической правильности русской речи. В то же время специалисты по ономастике, то есть лингвисты, углубленно изучающие особенности образования и функционирования в речи имен, отчеств, и фамилий, предписывают склонять фамилии на «и я». Такая рекомендация приведена в словаре русских личных имен, Суперанской, в исследовании Колокутской, фамилии, имена, отчества, написаний склонений и других. Вот аргументы Колокутской, которые нам представляются весьма убедительными. Грузинские, эстонские, финские и другие фамилии склоняются или не склоняются в соответствии со своими окончаниями по законам русской грамматики. И поскольку в русском языке есть слова общего рода типа «пария», судья то также склоняются и мужские и женские фамилии, имеющие окончание на и-я, независимо от принадлежности к какому-либо языку. А вот что пишет выдающийся российский лингвист Залезняк в грамматическом словаре русского языка. Наряду с правильными литературными употреблениями типа «уданелии» нередко встречаются также в устной речи и в средствах массовой информации несоответствующей литературной норме употребления типа У. Данелия. Таким образом, несмотря на рекомендацию Розенталя, следует признать правильным склонение мужских и женских фамилий на И.Я. Ну а чтобы освежить память и вспомнить, когда, где и на каких должностях Берия работал, какими проектами занимался, кого сажал, что реформировал, загляните в приложение. Краткую биографию, без анализа и оценок, но со всеми датами, можно найти там. Автобиография Лаврентия Берии, 1923 год. Родился я 17 марта 1899 года в селе Мерхиули, в 15 верстах от города Сухума, в бедной крестьянской семье. Ввиду того, что мое обучение было в тягость родителям, будучи еще учеником Сухумского городского училища, я готовил учеников младших классов, помогая таким образом семье, и это продолжалось с перерывами до 1915 года. В 1915 году переехал в Баку. С этого момента и началась моя самостоятельная жизнь. Уже с этих пор, учась в техническом училище, я имею на иждивении старуху-мать, глухонемую сестру и племянницу пяти лет. Учение мое, начатое в 1907 году в городе Сухуми по окончании курса высшего начального училища в 1915 году с переездом моим в Баку, продолжалось здесь и протекало следующим образом. Приехав в Баку, я поступаю здесь в среднее механико-строительное училище, где обучаюсь 4 года. В 1919 году я окончил курс в училище, а в 1920 году с преобразованием технического училища в политехнический институт поступаю в последний. С этого момента регулярное обучение прекращается, и занятия мои в институте продолжаются с перебоями до 1922 года. Однако за все это время я связи с институтом не теряю, И только в 1922 году, в связи с переводом меня, за Зак-крайкомом РКП из Баку в Тифлис, я прекращаю учение, числись к тому времени студентам третьего курса. Так прерывается мое учение в Баку, начатое здесь в 1915 году, с перерывами, продолжавшиеся до 1922 года. В том же 1915 году начинается впервые мое участие в партийной жизни, тогда еще в зачаточной форме. В октябре этого года нами, группой учащихся Бакинского технического училища, был организован нелегальный марксистский кружок, куда вошли учащиеся из других учебных заведений. Кружок просуществовал до февраля 1917 года. В этом кружке я состоял казначеем. Мотивами создания кружка были организация учащихся, взаимной материальной поддержка и самообразование в марксистском духе, чтение рефератов, разбор книг, получаемых от рабочих организаций и прочее и одновременно был избран старостой своего класса, нелегально. В марте 1917 года я совместно с товарищем Егоровым, Пуховичем, Аванесовым и еще одним товарищем, фамилию не помню, организовываем ячейку РСДРП большевиков, где я состоял членом бюро. В 1916 году, летние каникулы, я служил в качестве практиканта в главной конторе «Нобель» в Балахнах, зарабатывая на пропитание семье и себе. В ходе дальнейших событий, начиная с 1917 года, в Закавказье я вовлекаюсь в общее русло партийно-советской работы, который перебрасывает меня с места на место из условий легального существования партии в 1918 году в городе Баку в нелегальные 1919-1920 годы и прерывается выездом моим в Грузию. В июне 1917 года я в качестве техника-практиканта поступил в гидротехническую организацию армии Румынского фронта и выезжаю с последней в Одессу, оттуда в Румынию, где работаю в лесном отряде села Нигуляшты. Одновременно являюсь выборным от рабочих и солдат, председателем отрядного комитета и делегатом от отряда, часто бываю на районных съездах представителей районов в Пашкане, Румыния. На этой работе я остаюсь до конца 1917 года, И в начале 1918 года, по приезде в Баку, продолжаю усиленным темпом работу в техническом училище, быстро наверстывая пропущенное. В январе 1918 года поступил в Бакинский совет рабочих, солдатских и матросских депутатов, работая здесь в секретариате совета сотрудникам, выполняя всю текущую работу, и этой работе отдаю немало энергии и сил. Здесь я остаюсь до сентября 1918 года. Октябрь же этого года застает меня в ликвидации комиссии советслужащих, где я остаюсь до занятия города Баку турками. В первое время турецкой оккупации я работал в Белом городе на заводе Каспийское товарищество в качестве конторщика. В связи с началом усиленных занятий в техническом училище и необходимостью сдать некоторые переходные экзамены, я принужден был бросить службу. С февраля 1919 года по апрель 1920 года будучи председателем коммунистической ячейки техников под руководством старших товарищей, выполнял отдельные поручения райкома, сам занимаясь другими ячейками в качестве инструктора. Осенью того же 1919 года от партии Гуммет, мусульманская организация большевистской ориентации, созданная еще до революции по инициативе Сталин и других. Поступаю на службу в контрразведку, где работаю вместе с товарищем усеви Приблизительно в марте 1920 года, после убийства товарища Мусеви, я оставляю работу в контрразведке и непродолжительное время работаю в бакинской таможне. С первых же дней после апрельского переворота в Азербайджане Краевым комитетом партии большевиков от регистрода регистрационный разведывательный отдел Кавказского фронта при РВС 11-й армии командируюсь в Грузию для подпольной зарубежной работы в качестве уполномоченного. В Тифлисе связываюсь с краевым комитетом в лице товарища Маяка Назарятяна, раскидываю сеть резидентов в Грузии и Армении, устанавливаю связь со штабами грузинской армии и гвардии, регулярно посылаю курьеров в регистрот города Баку. В Тифлисе меня арестовывают вместе с Центральным комитетом Грузии, но согласно переговорам с Туруа с Ноем Жордани освобождают всех с предложением в трехдневный срок покинуть Грузию. Однако мне удается остаться, поступив под псевдонимом Лакербая на службу в представительство РСФСР к товарищу Кирову, к тому времени приехавшему в город Тифлис. В мае 1920 года я выезжаю в Баку в регистрот за получением директив в связи с заключением мирного договора с Грузией, но на обратном пути в Тифлис меня арестовывают по телеграмме Ной Мишвили и доставляют в Тифлис, откуда, несмотря на хлопоты товарища Кирова, направляют в кутаистскую тюрьму. Июнь и июль месяца 1920 года я нахожусь в заключении. Только после четырех с половиной дней голодовки, объявленной политзаключенными, меня этапным порядком высылают в Азербайджан. По прибытии, август 1920 года, меня ЦК РКП затребовал из армии и назначил управляющим делами ЦК Азербайджана. На этой должности я оставался до октября 1920 года, после чего Центральным комитетом назначен ответственным секретарем Чрезвычайной комиссии по экспроприации буржуазии и улучшению быта рабочих. Эту работу я и товарищ Саркис, председатель комиссии, проводили в ударном порядке вплоть до ликвидации комиссии в февраль 1921 года. С окончанием работы в комиссии мне удается упросить Центральный комитет дать возможность продолжать образование в институте, где к тому времени я числился студентом. Со дня его открытия в 1920 году. Согласно моим просьбам, ЦК меня посылает в институт, дав стипендию через Бакинский совет. Однако не проходит и двух недель, как ЦК посылает требования в Кавказское бюро откомандировать меня на работу в Тифлис. В результате ЦК снимает меня с института, но вместо того, чтобы послать в Тифлис, своим постановлением назначает меня в Азербайджанскую ЧК, заместителем начальника секретно-оперативного отдела апрель 1921 года, и вскоре уже начальником секретно-оперативного отдела, заместителем председателя Азербайджанской ЧК. Не буду останавливаться на напряженном и нервном характере работы в Азербайджанской ЧК. В результате такой работы вскоре сказались положительные результаты. Останавливаясь здесь на разгроме мусульманской организации Тихат, которая насчитывала десятки тысяч членов, далее разгром Закавказской организации правых эсеров, за что ГПУ, ВЧК, своим приказом от 6 февраля 1923 года за номером 45, объявляет мне благодарность с награждением оружием. Итоги той же работы отмечены Совнаркомом АССР в своем похвальном листе от 12 сентября 1922 года и в местной прессе. Работая в азербайджанской ЧК, одновременно состою председателем Азмешкома, азербайджанская междуведомственная комиссия с 7-го 1921 года по 11-й года. Затем в комиссии ВЭС, Высшего экономического совета, и в комиссии по обследованию рефтрибунала. По партийной линии состою прикрепленным от БК АКП к рабочим ячейкам, а позже для удобства к ячейке ЧК, где состою членом бюро, бывал избираем почти на все съезды и конференции АКП, состоял также членом Бакинского совета. В ноябре 1922 года за Кавказским крайкомом отзываюсь из азербайджанской ЧК в распоряжении ЦК КПГ, который назначил меня начальником секретно-оперативной части и заместителем председателя ЧК Грузии. Здесь, принимая во внимание всю серьезность работы и большой объект, отдаю таковое все свои знания и время, в результате в сравнительно короткий срок удается достигнуть серьезных результатов, которые сказываются во всех отраслях работы. Такова ликвидация бандитизма, принявшего было грандиозные размеры в Грузии, и разгром меньшевистской организации и вообще антисоветской партии, несмотря на чрезвычайную законспирированность. Результаты достигнутой работы отмечены Центральным комитетом и ЦИКом Грузии в виде награждения меня орденом Красного Знамени. В Грузии работая в ЧК, также состоит членом Бюро коммунистической ячейки и членом Тифлисского совета рабочих и солдатских депутатов. За время своей партийной и советской работы, особенно в органах ЧК, я сильно отстал, как в смысле общего развития, так равно не закончив свое специальное образование. Имея к этой отрасли знаний призвание, потратив много времени и сил, просил бы ЦК предоставить мне возможность продолжения этого образования для быстрейшего его завершения. Законченное специальное образование даст мне возможность отдать свой опыт и знания в этой области советскому строительству, а партии – использовать меня так, как она найдет нужным. 1923 год, 22 октября. Подпись. Мальчик из села Мерхиули. Родился я 17 марта 1899 года в селе Мерхиули, в 15 верстах от города Сухума, в бедной крестьянской семье. Удивительно, но даже в этом коротком предложении, с которого начинается автобиография молодого Лаврентия Берии, Бесспорным является только то, что я вынесла в заголовок, что он родился в селе Мерхиули. По данным переписи населения 1886 года в селении Мерхиули проживало православных христиан – 446 человек, мусульман-суннитов – 20 человек. По сословному делению в Мерхиули имелось 5 князей, 15 дворян, 5 представителей православного духовенства и 436 крестьян. О чем говорит эта статистика? В первую очередь о том, что Мерхиули, несмотря на то, что находилась на абхазской территории, было грузинским селением, у мусульман-абхазов там жило всего несколько человек. О грузино-абхазском конфликте в наше время не знает только тот, кто принципиально не желает об этом знать. Но мало кто понимает, насколько давно этот конфликт тянется. В XIX веке абхазы были не слишком дружественным России народом, не в последнюю очередь по религиозным причинам. Поэтому после русско-турецких войн большая часть абхазов по причине протурецкой настроенности были насильно выселены в Турцию и Среднюю Азию, а опустевшие селения заселялись где-то казаками, а где-то грузинами. Серго Берия в своих воспоминаниях пишет. «Своего деда по отцу Павла я помню смутно. Остались в памяти черная дедова бурка, башлык, да еще рассказы о нем самом, человеке чрезвычайно трудолюбивом и деятельном. В родной Мингрелии и жизнь его не сложилась. В Абхазии он вынужден был перебраться из-за преследований жандармов. Насколько я знаю, связано это было с крестьянскими выступлениями. Горное село Мерхиули, хоть и находилось в Абхазии, было менгрельским. Видимо, этим и объяснялся выбор деда. Конечно, еще меньше, чем в корнях давних кавказских конфликтов, сейчас кто-либо в России разбирается в национально-грузинских тонкостях. Практически весь грузинский народ представляется единой нацией, тогда как на самом деле он состоит из множества этнических групп. Не стоит недооценивать национальное самосознание этих народностей. Те же Мегрелы, или Менгрелы, к которым, видимо, принадлежали родители Лаврентия и Берии, вошли в состав Российской империи только в 1867 году, а до того четыре столетия были независимыми и имели собственную правящую династию – князей Додиани. Я не просто так заострила внимание на этом моменте. Дело в том, что Марта Джакели, мать Лаврентии Берии, по свидетельству ее внука Серго, а также некоторых односельчан, которых удалось расспросить журналистам, состояла в родстве с родом Додиани, то есть с единственным мигрельским княжеским родом. Неудивительно, что Берия в своей автобиографии так настойчиво указывает на бедность своей семьи и свое крестьянское происхождение. Пусть в Мерхиолии была невероятная плотность князей на душу населения, 5 князей на 436 крестьян, а бедность кавказских князей в России вошла в поговорку, советскому партийному и политическому деятелю такое родство было совсем ни к чему. Впрочем, я не хотела бы, чтобы создалось впечатление, будто я пытаюсь доказать, что Лаврентий тиберия был из богатой семьи. Для понимания ситуации здесь пригодятся слова из интервью его жены Нино. «Я родилась в семье бедняка», – рассказывала она. «Особенно трудно стало моей матери после того, как умер отец». В то время в Грузии богатые семьи можно было пересчитать по пальцам. Время тоже было неспокойное. Революции, политические партии, беспорядки. Собственно, Нино упомянуло главное, то, что многое расставляет по своим местам. Грузия в то время была очень бедной. Это была еще не та привычная нам всесоюзная кузница, здравница и житница, как о ней говорилось в известном фильме, а разоренная войнами и восстаниями практически нищая республика. И бедными там были практически все даже родственники князей. Семейные предания О Павле Берии, отце Лаврентия, вообще практически ничего не известно. Серго упоминает, что тот бежал в Абхазию из-за крестьянских выступлений, но, скорее всего, это не более, чем романтическая семейная легенда. Хотя слухи о том, что Павел был скрывающимся вожаком крестьянского восстания, действительно ходили. Возможно, поддерживаемые когда-то и самим Лаврентием Берией, потому что иметь отца, пострадавшего от царского режима, было довольно почетно. Да и почему бы нет? Крестьянские волнения в Мегрельских землях действительно были, причем очень серьезные, потому что крепостное право там было куда жестче, чем в России. Вот только пришлись эти волнения на конец 60-х годов XIX века, а Павел поселился в Мерхиуле только в 90-е. Возможно, он на самом деле бежал оттуда от преследования властей, но вряд ли мог иметь отношение к каким-то крестьянским восстаниям и уж тем более быть их вожаком. Мужья Марты Джакели Еще одна странность связана с Мартой Джакели, а точнее с ее мужьями и детьми. Согласно официальной версии, подтвержденной Серго, Павел Берия был у нее вторым мужем. Она встретила его, уже будучи вдовой, с тремя детьми под 30. И покорил ее крестьянин Павле храбростью и красотой. Оставим в стороне вопрос о том, почему вдруг на бедную, не очень молодую крестьянку-вдову с тремя детьми был такой высокий спрос, что покорять ее пришлось храбростью и красотой. И это при постоянной нехватке мужчин на раздираемом воинами Кавказе. Уже и так понятно, что где-то здесь кроются сильные преувеличения. То ли Лаврентий Берия в своей автобиографии преувеличил бедность своей семьи, То ли Серго приукрасил семейную историю, то ли все же родственницы Де Диане пользовались спросом. А может, и все это вместе взятое. Но одно известно точно. За Павла Марта вышла уже будучи вдовой с детьми. А вот тут начинаются новые странности. 1 марта родился родился Кварацхелия капитан Дмитриевич. Год рождения его неизвестен, но на его старшинство указывает тот факт, что уже в 1916 году у него появилась дочь Сусанна, племянница Лаврентия. Затем Март родила девочку, Тамару Дмитриевну Кварацхелия, 1898 которая указывается в списке как родная сестра Лаврентия Берии. Можно было бы предположить, что отец детей, некий Дмитрий Кварацхелия, вскоре умер, так как в следующем, 1899 году, родился сам Лаврентий Павлович, не Дмитриевич. Однако прошел еще один год, и на свет появилась Кварацхелия Антадзе Елена Дмитриевна, обозначенная в списке как сестра Лаврентия по матери. Получается, что отец Лаврентия Павел Берия к ней отношения не имеет, но имеет отношение первый муж, все тот же Дмитрий Кварацхелия, который, согласно официальной биографии Берии, к тому времени давно умер. Столь таинственным и кратковременным воскрешением Дмитрия Кварацхелия история не заканчивается. Вскоре на супружеском ложе Марты появляется новый персонаж, но все с той же фамилией Кварацхелия. В 1902 году рождаются сын Ной и дочь Паша Андреевичи Кварацхелия. Получается весьма сложная и даже абсурдная картина. Марта Джакели рожает от Дмитрия Кварацхели сына Капитона и дочь Тамару. Затем уходит к Павлу Бери, в результате чего родился Лаврентий. После возвращается к Дмитрию Кварацхели и рожает дочь Елену. Затем возникает новый персонаж Андрей Кварацхели, от которого появляются на свет близнецы Паша и Ной. После чего беспокойная Марта возвращается к Павлу Бери и рожает в 1905 году глухонемую Анну который, единственный из братьев и сестер, Бери относился как к родной. Но через три года снова всплывает имя Андрея Кварацхелий, от которого появляется сын Лука, родившийся в 1908 году. И все это происходит не в каком-нибудь мегаполисе, а в небольшой кавказской деревне со строгими патриархальными нравами. По свидетельствам знавших Марту людей, она была женщиной благонравной и набожной. Добросердечную и отзывчивую соседку до сих пор поминают добрым словом в родном селе. Еще более весомым является документ, справка, предоставленная чекистами в ЦК КПСС. Мать Берия, Берия Марта, глубоко верующая женщина, систематически посещает церкви, имеет обширные связи с верующими лицами как в Тбилиси, так и в других районах Грузии. С этим образом никак не вяжутся три одновременно сосуществующих мужа. Братья и сестры Конечно, никакого гарема из мужей у Марты не было, и поскольку нет никаких достоверных данных о ее первом муже, скорее всего, верной является версия историка Льва Лурье, предположившего, что и Дмитрий, и Андрей Кварацхели были ей не мужьями, а родственниками. Когда Марта рассталась с Павлом и уехала из Мерхиули, она взяла с собой только двух детей – Лавренди, на которого у нее, похоже, были самые большие надежды, и глухонемую Анну, требовавшую больше всего заботы. Остальных же детей она, судя по всему, оставила на попечении не мужа, а своих родственников, которые их официально усыновили. Так дети действительно могли получить фамилию Кварацхелия и разные отчества. Здесь имеет смысл остановиться еще вот на каком моменте. Количество детей Марты Джакели тоже точно не установлено. Перечисленные высшие имена взяты из списка членов семьи близких родственников осужденных врагов народа Берии, Меркулова, Деконозова, Коболова, Гаглидзе, Мешикова, Владимирского. Но разные исследователи приводят разные цифры, от 5 до 9 детей, включая умерших в раннем детстве. И здесь очень интересно предположение историка и писательницы Елены Прудниковой, что ситуация запутывается еще и недостоверностью даты рождения самого Лаврентия Берии. Действительно, год его рождения известен только с его собственных слов. Родители вполне могли прибавить ему пару лет, чтобы он прошел возрастной ценз для поступления в Сухумское высшее начальное училище. Таким образом, кто-то из предполагаемых братьев Лаврентия, скорее всего тот, который, по версии Серго, умер в двухлетнем возрасте от оспы, мог и вовсе не существовать. Возможно, это и был сам Лаврентий Берия, документы которого спешно переправили. Семейные связи Как бы то ни было, но за родню он в дальнейшем признавал только мать и глухонемую сестру Анну. Марта жила в большой квартире в центре Тбилиси, а Анна вышла замуж за инженера коммерческой службы управления закавказской железной дороги Ливана Луладзе. Берия их всячески поддерживал, хотя общался с ними очень мало. На допросе после его ареста Марта сказала, что в течение 17 лет после перевода из Тбилиси своего сына Лаврентия Павловича Берию я видела всего три раза. Все остальные братья, сестры, племянники и племянницы для Лаврентия Берии значили не больше, чем любые посторонние люди. Когда после его ареста их нашли и начали допрашивать, Оказалось, что все они работают на самой обыкновенной работе, и никаких льгот или денег от своего влиятельного родственника никогда не видели. Разве что его жена, Нина, иногда помогала тем из них, кто пытался обратиться к ней, а не к самому Берии. Вахтанг Капитонович Кварацхеле, сын старшего брата Берии, 1953 год. Несмотря на такое близкое родство, наша семья никогда не имела связи с Лаврентием Павловичем Берией и его семьей. В 1937 году я и моя трехлетняя племянница, дочь сестры, в первый последний раз за нашу жизнь увидели Берию у него дома в Тбилиси. Встреча продолжалась всего несколько минут, причем мне был задан один вопрос. В каком классе я учусь? В 1950 году мой отец в результате несчастного случая после тяжелых мучений скончался. На наши отчаянные призывы о помощи опытным хирургам для операции лавренти Павлович Берия даже не ответил. Более того, во время похорон моего отца в сухуме сам бери тоже находился в сухуме но он не только не оказал никакой материальной помощи но даже не прислал телеграммы с соболезнованием вполне естественно что в нашей семье часто возникали вопросы и недоумения о причинах такого наплевательского отношения к нам со стороны лавенттьти Павловича берии но они так и остались загадкой семейственность и стереотипы Сразу остановлюсь на этой детали, которая многим наверняка покажется странной, что Лаврентий Бери не давал высокие посты своим родственникам, даже самым близким, не помогал им делать карьеру, не осыпал их материальными благами. знакомые всем и кажущийся таким обычному власти имущих понятие «блат» в его случае совершенно не работало. Сейчас это некоторое забегание вперед, ведь пока речь идет еще только о детстве Берии, поэтому разбор его жизни и отношений с людьми в пору могущества будет позже. Но уже понятно, что в его случае привычные стереотипы о жизни партийной верхушки не работают. Хотя я бы не стал сейчас говорить о какой-то особой исключительности Берии. Дело скорее не в нем, а в стереотипах, к которым мы привыкли. Блад, связи, семейственность, свои люди, черный рынок – это все приметы брежневского времени. При Сталине у власти стояли старые большевики, идейные фанатики, люди, верившие в мировую революцию, ну или, по крайней мере, искренне преданные существующему режиму. И хотя власти огромные возможности многих из них испортили, все-таки у них было принято жить по-другому, не так, как у тех, кто пришел им на смену. Это было тяжелое и жестокое время восстановления страны после революции, Первой мировой и гражданской войн. Потом вновь война, еще более страшная, потом снова восстановление. И руководили страной в это время люди, которые доверяли только себе и иногда товарищам по партии, с которыми через многое прошли. Они не нуждались в поддержке родственников, а часто и вовсе были с ними совершенно чужими. Настолько революция разорвала семейные связи. Были, конечно, в 30-е и 40-е годы среди первых лиц Советского Союза такие, кто держался политики семейственности. Но большинство, начиная с самого Сталина, поддерживали только самые близкие вертикальные родственные связи. То есть содержали родителей и помогали в карьере своим детям. Остальная родня, по большей части, получала какие-то блага лишь косвенно, благодаря тому, что окружающие знали, чьи это братья, сестры, племянники. И сразу оговорюсь, я не ставлю здесь ни плюсы, ни минусы, а просто констатирую некоторые факты. Это было время, к которому нельзя подходить с привычными нам мерками, и люди, которых тоже трудно оценивать по привычным критериям. Фанатичные аскеты, кровавые прагматики, идейные, жестокие, вдохновенно верящие в собственную правоту и светлое будущее, работающие на износ и не щадящие ни себя, ни других. И таких среди власти имущих было много. Ну, как их сравнивать с ни во что не верящими аппаратчиками жирных брежневских времен или хищниками 90-х? Никак. Надо просто все время помнить, что они были другими. Переезд в Сухуми Но вернемся к автобиографии Лаврентия Берии, в которой он пишет. Ввиду того, что мое обучение было в тягость родителям, будучи еще учеником Сухумского городского училища, я готовил учеников младших классов, помогая таким образом семье, и это продолжалось с перерывами до 1915 года. Сухумское городское училище, оно же Сухумское высшее начальное училище, Берия действительно окончил. Название в наше время может слегка ввести в заблуждение, но нет, это не какое-то специальное учебное заведение, а аналог первых классов гимназии – в котором учились дети попроще и победнее. Что касается названия, то некоторые путаницы с ним обусловлены тем, что в 1912 году городские училища были реорганизованы и переименованы в высшее начальное училище, поэтому Берия поступил в учебное заведение с одним названием, а окончил его, когда название было уже другое. Городские училища. Энциклопедический словарь Брагауза и Ефрона. 1893 год. Городские училища в России существуют на основании положений, высочайше утвержденного 31 мая 1872 года. По мысли законодателя, заведения эти – общеобразовательные, назначенные для городского населения и преимущественно для бедной части его. В целях – доставить законченное общее элементарное образование и дать те сведения, которые могут быть наиболее полезны в практической жизни. Городские училища разделяются на одно, двух, трех и четырехклассные – но в особых случаях и по особым ходатайствам могут быть учреждаемы городские училища пяти- и шестиклассные. Во всех этих училищах, несмотря на разное число классов, курс учения продолжается 6 лет. Деление основано не столько на объеме курса, сколько на числе учителей и количестве денежных средств, отпускаемых на содержание училищ Учебный курс городских училищ обнимает следующие предметы – Первый – закон Божий, второе – чтение письмо, третье – русский язык и церковно-славянское чтение с переводом на русский язык. Четвертое – арифметика, пятое – практическая геометрия, шестое – география и история Отечества с необходимыми сведениями из всеобщей истории и географии. Седьмое – сведения из естественной истории и физики. Восьмое – черчение рисования, девятое – пение, Десятое гимнастика. Кроме этих предметов, учащиеся в городских училищах, по желанию местных обществ и в случае ассигнования ими не менее половины необходимых на то средств, могут быть обучаемы в неклассное время ремеслом. Также могут быть преподаваемы другие предметы, дополнительные, но с разрешением Министерства народного просвещения. Учебный материал в разных отделениях и классах располагается концентрически. В каждом отделении дается более или менее законченный круг сведений, который постепенно расширяется и пополняется в последующих отделениях. При такой постановке преподавания покидающее училище до окончания курса выносит из него более или менее законченный и систематизированный круг знаний. Обучение в городских училищах платное. Размер платы определяется педагогическим советом данного училища и колеблется, смотря по местным условиям, от 8 до 18 рублей в год. В городские училища принимаются дети всех званий и вероисповеданий, не моложе 7 лет. Прием в тот или иной класс не обусловлен каким-либо предельным возрастом. Окончившие полный курс городских училищ при производстве в первый классный чин освобождаются от установленного для сего испытания. В вопросе возраста Лаврентия Берии при поступлении в училище исследователи несколько расходятся. В основном называют кто 7, кто 8 лет, а также есть версия, которую я уже упоминала, что было ему не больше 6 лет, но поскольку способности у него хватало, родители решили не терять время даром, прибавили ему год или два и отправили учиться раньше. О том, что эти способности действительно были, особых споров нет. Их отрицают только при совсем уж крайней степени ненависти к Берии, когда вдобавок к его реальным недостаткам и грехам пытаются добавить все, какие только можно придумать. Факты, если отбросить эмоции, таковы, что кавказское крестьянство в большинстве своем было либо неграмотным, либо малограмотным. В России дело обстояло лучше по одной простой причине – все обучение в стране велось на русском языке поэтому начальное образование для русских крестьян было доступно даже в самой отдаленной глуши, а крестьяне других многочисленных национальностей империи, говорившие только на местном языке, а то и диалекте, часто оставались неграмотными. У Берии, судя по всему, таких проблем с языком не было, что опять же подтверждает версию, что его родители были не совсем простые крестьяне, а как минимум люди, тоже имеющие какое-то образование хотя бы минимальное. Местную начальную школу он окончил отлично – Причем, видимо, единственный из всех детей учился достаточно хорошо, чтобы иметь шансы на продолжение обучения. По крайней мере, в городское училище в Сухуми, для поступления, в которое нужно было выдержать серьезные экзамены, родители отправили только его. Образование ребенка, объяснял эту ситуацию в интервью Елена Прудникова, это была единственная надежда выбраться из нищеты вообще. Поскольку образованных людей в России не хватало со страшной силой, то все-таки не такие, как при большевиках, но маленькие социальные лифтики, шахточки запускались. Было и образование на казенный счет, и даже достаточно бедный ребенок имел шансы вырасти и выучиться, чем, собственно, и воспользовался Берия. То есть он бы выбился при любом режиме, хоть при царях, хоть при фараонах, хоть при демократах. Естественно, советская власть ему открыла совершенно слепительные перспективы, но он бы не пропал, ни при каком режиме. Нелли Гвинджили, жительница села Мерхиули. С детства Берия учился грамоте. Его воспитатель Нико Кварацхели, рассказывал, что он был способный на учебу, очень способный. Он еще дерзкий был на характер, но на учебу был способный. И три километра в школу он ходил босиком по грязи. Не на что было купить обуви, беднота была. А вот все равно выучился, закончил на отлично школу и так дальше пошел учиться. Он был из бедной семьи, и его воспитатель был очень бедный. Очень уважали мы мать Лаврентия Марту и родственники, и соседи очень уважали. Вопрос, платно учился Берия или бесплатно, остается открытым. Сергов вспоминал, что для того, чтобы отправить его отца в училище, дед с бабкой продали половину дома. С одной стороны, это могло быть для того, чтобы оплатить обучение, да и энциклопедический словарь Брагауза и Ефрона 1893 года издания сообщает, что учеба в городских училищах была платной. С другой, некоторые исследователи, в частности Алексей Топтыгин, утверждают, что именно Сухумское городское училище было бесплатным, что тоже вполне вероятно, ведь вопрос оплаты каждое учебное заведение имело право решать самостоятельно. В таком случае деньги могли пойти на содержание Лаврентия в Сухуме во время учебы. Тем более, что вместе с ним поехала мать, да еще и прихватила его глухонемую сестру. Здесь опять можно ступить на зыбкую почву построения умозаключений и предположить, что на этом брак Павла Берии и Марты Джакели закончился. Она уехала в Сухуми с сыном и дочерью, оставив остальных детей на попечение родных. Поскольку она забрала с собой стоимость половины дома, это можно считать фактически разводом. Они с мужем разъехались и поделили имущество. Это выглядит вполне логично, особенно с учетом того, что Павел так и прожил оставшуюся жизнь в том же селе, а Марта туда больше не вернулась. Учеба в Сухуми Хорошо, Лаврентий Бери учился в городском училище или средненько – тоже спорный вопрос. Мнения на этот счет самые разные. Кто-то говорит, что он был круглым отличником, а кто-то считает, что он еле-еле сумел доучиться и даже оставался на второй год. Журналист и писатель Виталий Шария рассказывал. Я пошел в Государственный архив Абхазии, который, к сожалению, потом, во время грузино-абхазской войны, был сожжен. А вот тогда все эти хранились документы. В том числе все классные журналы, где была фамилия Лаврентий Берии. И очень интересно было посмотреть, все эти годы учебы его проследить. Учился он, скажем так, неровно, то есть один раз остался на второй год в четвертом классе. Но это были такие порядки, как я понял, в то время, когда до третьего, до четверти класса оставляли на второй год. Так что особо удивительным не было это. А в других классах, уже постарше, у него преобладали четверки, пятерки. Еще интересный был такой момент. Я обратил внимание, что в некоторых классных журналах фамилия Берии была тщательно выморна. Это видно уже после 1953 года. Нашлись такие люди, которые считали, что надо это вымороть. Но все это было смешно, потому что в других журналах он значился. Меня еще насмешил тогда директор этой школы. Я просто поинтересовался у нее. Вы знаете, что в этом здании когда-то учился Лаврентий тибирия Знаете, она так была возмущена, перепугана. Нет, ничего подобного я не знаю. Как будто я пришел с каким-то обвинением в ее адрес. В этой школе учились самые разные представители тех национальностей, которые тогда жили в Абхазии. То есть было и коренное население абхазское. К тому времени уже много было грузин, мегрелов, к которым относился Лаврентий Павлович. Армяне, русские. Я бы не сказал, что там был состав из семей привилегированных. Обычно попадались мне какие-то прошения от родителей. В силу бедности семьи просим что-то. И опять дать однозначную оценку мешает недостаток информации. К примеру, нет данных, сколько классов было в то время в училище, главное, как именно они распределялись. Дело в том, что у городских училищ была такая особенность, в них учились 6 лет, но при этом количество классов могло быть разное. В двухклассных, например, в одном классе учились 2 года, в другом 4. В трехклассных в каждом классе учились по 2 года. В четырехклассных в двух классах по 2 года и в двух по одному. В более редких пятиклассных, видимо, 4 класса по году и один двухгодичный. Поэтому у меня недостаточно информации, чтобы с уверенностью сказать, оставляли Лаврентия и Берию на второй год или речь шла просто о двухгодичном обучении в одном классе. Другой вопрос – почему он мог действительно остаться на второй год? Кроме плохой успеваемости, пропуска обучения по болезни была еще одна типовая причина – недостаток средств, когда ученика отчисляли за неуплату, но со следующего года он мог оплатить и восстановиться. Если училище все же было платное, эта причина видится наиболее реальной, особенно с учетом того, что, по данным, найденным Виталием Шарией, дети там учились бедные, а на второй год, бывало, оставалось до третьей всего класса. Подработка Марты Джакели Здесь я не сдержусь и позволю себе проявить немного сексизма. Большинство исследователей, изучавших детство и юность Берии, мужчины. Возможно, именно поэтому они так легко пишут, что Марта поселилась сухуми, зарабатывал зарабатывала себе на жизнь шитьем. Уточняю, себе, сыну и маленькой глухонемой дочери. И это в начале 20 века, когда шить умела каждая женщина. Девочек поголовно, вне зависимости от социального положения, учили держать в руках иголку. Работа швеи стоила дешево, и, как писал еще Достоевский, «много ли может, по-вашему, бедная, но честная девица честным трудом заработать?» 15 копеек в день сударь не заработает, если чесна и не имеет особых талантов, да и то рук не покладая работавши. Другое дело – хорошая портниха. Действительно, одежду в то время шили на заказ по индивидуальной мерке, но одного умения шить для этого было недостаточно. Не было пособий для дилетантов, не продавались повсюду журналы Бурдаль, хотя бы работница, где можно было взять модели и готовые выкройки. А крой одежды был куда сложнее современного, да и ткани куда капризнее нынешней синтетики. Поэтому портнихе нужно было быть еще и закройщицей, а это такая профессия, которой надо было отдельно учиться. Со времен преступления и наказания ситуация в лучшую сторону не изменилась. К началу XX века магазины готового платья стали понемногу вытеснять портных, но суть осталась прежней. Для магазинов одежду шили на заказ все те же частники, получавшие за свой труд сущие гроши. Хозяйчики, как их называет Алюнина, представляли собой владельцев мелких портняжных мастерских, иногда с несколькими наемными рабочими. Они имели видимость самостоятельности, фактически же были в полной зависимости от владельцев фирм. От них они получали весь необходимый материал, приклады, даже раскроенные вещи. Хозяйчики ставили в тяжелое положение своих наемных рабочих, низко оплачивая их труд. Так, получая у фирмы за шитью одного сюртука 5 рублей 50 копеек, они платили своему рабочему за его пошив только 2 рубля 50 копеек. О размере предприятия Мандли говорят такие цифры. Только в мастерской при магазине у него работало 230, а на стороне 600 хозяйчиков. При этом фирма охватывала работников портных даже в сельской местности. Например, в деревнях Рязанской губернии Белоумутского уезда на нее шили 2000 портных крестьян, так называемых ИСП. Прилично зарабатывать по шивам одежды можно было только будучи хорошей закройщицей и имея платежеспособную клиентуру. Где Марта Джакерри, будучи крестьянкой из бедного села, смогла научиться кроить и шить городскую одежду, и откуда она взяла клиентуру? Либо она все же непростая крестьянка, и у нее были родственники в Сухуми, оказавшие ей поддержку, либо они с детьми в буквальном смысле бедствовали. Я не очень верю во второй вариант, потому что, составляя автобиографию, Берия не упустил бы такой выгодный по тем временам эпизод, как тяжелая работа всей семьей при жестоком царском режиме. Но он всего лишь кратко сообщает, что, будучи еще учеником Сухумского городского училища, я готовил учеников младших классов, помогая таким образом семье. По этой фразе уже ясно, что работать ему пришлось не с первого класса, а только когда он уже немного повзрослел. О работе матери он вообще ничего не упоминает, хотя скрывать, что ей приходилось трудиться, вроде бы нет никакого смысла. Кроме одного варианта, если она была не просто швеей, а хозяйкой мастерской. Пусть крошечной, но хотя бы с одной наемной работницей. Это резко меняло все, поскольку переводило Берию из рабоче крестьянского класса в представителей буржуазии. По Конституции РСФСР, человек, использующий наемный труд, даже избирательным правом не обладал, так что подобное пятно на репутации ему точно было не нужно. Но это все снова не более чем предположение. Ясно только одно: жить в городе и содержать двух детей, работая швией, Марта Джакели точно не могла. Что же было на самом деле можно только гадать. Подработки юного Лаврентия. О том, как он сам подрабатывал, Берия пишет вполне конкретно. Готовил учеников младших классов. К чему именно? Я рискую вызвать взрыв смеха, но снова скажу уже привычную фразу. Исследователи расходятся во мнениях. Даже в такой мелочи, как предмет, по которому тогда еще ученик Лаврентий Берия занимался репетиторством, у его биографов нет единого мнения. Первый вариант – математика. Это вполне реально, потому что Берия в дальнейшем поступил на техническую специальность. Безусловно, у него были способности к точным наукам. А система образования, при которой обучение в городских училищах строилось по принципу повторения и усложнения, давала ученикам старших классов отличную возможность заниматься с младшими параллельно с собственной учебой. Смысл этой системы был в том, что практически весь массив знаний давался сразу, в первом же классе, но в максимально упрощенном варианте. А потом в каждом следующем классе изучалось то же самое, только с каждым разом все глубже. Второй вариант – русский язык. На национальных окраинах Российской империи эта дисциплина всегда была очень востребованной. Обучение шло на русском, все документы писались на русском, и даже, как уже говорилось выше, в школу поступить без хорошего знания русского языка было невозможно. Поэтому любой, кто хорошо владел государственным языком, мог найти себе учеников. Третий вариант – рисование и черчение. И опять же вытекает из того, что Бери не зря пошел дальше учиться на инженера и архитектора. Он хорошо рисовал и чертил, а за качественный чертеж даже в наше компьютерное время студенты могут неплохо заплатить. Что поделать, твердая рука и умение вырисовывать правильные линии даются далеко не всем. Я не исключаю и того, что все эти варианты существовали одновременно или сменяли друг друга. Как бы то ни было, в 1915 году Лаврентий Бери окончил Сухомское высшее начальное училище, И перед ним стал вопрос, куда идти дальше. Выбор пути Для того, чтобы начать работать, высшего начального училища было вполне достаточно. Именно такое образование считалось минимумом для получения первого классного чина государственного табеля о рангах. То есть можно было пойти в чиновники. Тем более в Закавказе, где, как уже говорилось, образованных людей вообще не хватало. Или можно было продолжить образование в реальном училище или гимназии, отучиться там еще два года, чтобы получить право поступления в университет. Но ближайший университет был далеко, на Украине. Возможно, поэтому такой вариант выглядел не слишком привлекательным. Зато гораздо ближе, в Баку, как раз открылось Алексеевское среднее механико-строительное техническое училище с ремесленной и скульптурно-каменотесной при нем школами и курсами практикантов. И туда брали после высшего начального училища, не надо было терять два года на гимназию. В этом училище можно было получить довольно редкую и востребованную специальность строитель архитектора дающую право проектировать и строить здания. Именно то, что Лаврентий Берия в то время и хотел. К тому же хорошие заработки с таким образованием были обеспечены. Такого случая упускать было нельзя, поэтому, как пишет Серго Берия, пришлось деду Павле вторую половину дома продать и перебраться с семьей в хибару из Дранки. Отец отправился в Баку, в механико-строительное техническое училище. Марта поехала с Лаврентием и в Баку тоже, напрашивается вопрос, не она ли была собственницей дома, который продавали по частям? Это вполне вероятно, тем более, что она была в селе Мерхиули местной, а Павел пришел. Как бы то ни было, если до этого разъезд Марты и Павла в Берии мог считаться временным, в 1915 году их брак распался окончательно. Я не встречала даже данных, навещала ли она с тех пор мужа. Только Серго упоминал, что она поехала в Мерхиуле, когда у Павла случился удар и тот умер у нее на руках.